Глава 21. Рисунок. Следующие сутки он четко ощущал присутствие Василисы в доме. Но какое-то смазанное, нечеткое. Словно та выложилась морально и физически, и теперь отдыхала. Спала. Интересно, призракам нужен сон? Макс отбрехался на работе, что поедет разговаривать со свидетелями, и решил работать из дома. Отчеты он скопировал. Экстренных совещаний не планировалось, и разобраться с призраком было приоритетной задачей. День он потратил на то, чтобы перелопатить около 500 документов про старые налеты на дальнобоев. Кажется, парни тогда что-то упустили. Макс потер переносицу и принялся смотреть заново. За окном стемнело. Василиса не показывалась. План работы на сегодня был уже выполнен. Ужин съеден, а вечерний выпуск новостей проанализирован. Стоило или отправляться в спортзал, или, пользуясь минуткой почти семейной тишины, почитать книжку. Макс выбрал второе. Уходить из квартиры не хотелось. Он взял планшет, на автомате пролистнул свои старые рисунки в программе фотороботов. Когда-то он рисовал все, что видел, особенно в детстве, но потом устал. Делать это профессией не захотел, хотя Маринка просила. И теперь рисовал только изредка, по фотографиям на работе, когда требовалось оживить память свидетелю. Или дома. Наверное, это было что-то вроде терапии, на которую настоящие мужики не ходят. Рисуя прошлое, он чувствовал, как внутри закрывается рана, старая и глубокая. Медленно срастается краями, оставляя вместо горя печаль. Сейчас же, когда он получил однозначное подтверждение тому, что жизнь после смерти не только существует, но даже дерется, стало любопытно. А вдруг Маринка тоже так? Призраком. Просто не тут, а на ривьере. Треплет нервы отдыхающим олигархам и эскортницам. Интересно, какая она теперь? Макс открыл старый рисунок, портрет сестры по памяти. Крупно лицо и ладонь подпирает щеку. Накинул фильтр, чуть прибавив портрету возраста, удлинил волосы. Маринка после последнего романа подстригла коре и сразу завела нового ухажера. Он Максу не нравился. Какой-то мутный и взгляд неприятный. Хотя, что Макс понимал в свои одиннадцать? Он добавил морщин и раздвинул скулы. Вышло не очень. Из милой улыбчивой девушки получилась усталая стерва лет тридцати с тремя разводами за плечами. Макс вздохнул и открыл чистый файл. Удивительно, но присутствие призрака рядом странным образом заткнуло дыру в душе, из которой раньше хлестала глухая тоска. Василиса быстро показала, что все может быть куда хуже. И Макс усвоил. Сегодня он рисовал ее. Стилус скользил по экрану легко. Макс составлял Василису по кусочкам. Такой, какой помнил. Задумчивый улыбающийся. Потом добавил Васильковый мазок платья на плечо и свернул программу. Макс отложил планшет, прикрыл глаза и услышал тяжелый сонный шепот. «О, симпатично!» вышел. Но подбородок другой. Переделывать или давать понять, что услышал, Макс не стал. Во всяком случае, пока он не разобрался, что конкретно случилось с Василисой и не принесет ли прямой разговор с ней больше вреда, чем пользы прошлый раз как-то не сложилось. Зато ночью он получил полноценный контакт. По случайности, но все же. Сон был маятный, тяжелый, словно Макс вырубился не дома на комфортной кровати, а в душном прокуренном кабинете летом, да еще и при закрытой двери. Снилось неприятное, очень голубое небо, от которого сразу заболели глаза, черные скалы и рыжая с белым лава далеко внизу. Лава медленно текла, иногда на ее поверхности вздувались полупрозрачные пузыри и беззвучно лопались. По левую руку от Макса сидела какая-то тварь, зыбкая, дрожащая, как желе, мерзотная до невозможности, вызывающая тошноту на каком-то животном уровне. Комок из розовых и черных блестящих червей или кишок или трубок, содрогающийся, пульсирующий, передвигающейся в жутком рваном ритме. Зато справа сидела Василиса, живая, обыденная, в расстегнутой курьерской куртке, майке и джинсах. И красным пятном там, где положено быть сердцу. Неподвижная и очень печальная. В ее застывших глазах отражалась рыжая лавовая река. Макс протянул руку, тронул ее за плечо и ощутил тепло, а следом за ним такой жар, что заорал от боли и проснулся. Весь в поту, на скомканных простынях. Осознал, что увиденное – ночной кошмар, но все равно поднес ладонь к глазам, чтобы убедиться – ожога нет. В квартире стояла тишина. Ни гробовая, ни тревожная, нормальная, полная звуков. За окном далеко шумели машины. Где-то за квартал орала сирена. В доме напротив кто-то ссорился. Макс прикрыл глаза локтем. Вставать не хотелось. Вспоминать сон тоже не хотелось. От него становилось муторно и душно. Аналитический ум сразу же начинал подкидывать все возможные версии. От старого доброго дедушки Фрейда до возможной энергетической связи с призраком. Стоило отвлечься. Макс заставил себя мысленно перебрать все прочитанные накануне дела, связанные с налетами. Нужное звено все равно не находилось, но ватное беспокойство постепенно прошло. Работа лечила все. Он смог снова думать о Василисе, не ощущая немедленной потребности сорваться с места и броситься выяснять, как ее вытащить с того света. Но внутри зрела полная уверенность в том, что именно это он и собирается сделать, рано или поздно, так или иначе. Потому что некоторые сны не просто так. Василиса ему нравилась, нет, не так. Василиса продолжает ему нравиться, даже мертвой хотя сам Макс от этого не в восторге. Такое знание о себе самом дезориентировало, пугало. Было внештатным, как «пятое колесо». Макс не привык долго и качественно копаться в себе. Обычно на такую археологию не хватало времени, но здесь... Василиса, даже будучи призраком, вызывала у него бурю эмоций и... желания. Однозначное. И взаимное. Тут сомневаться не приходилось. Оставалось решить для себя этический вопрос. Можно ли заниматься любовью с призраком? Вопрос, бросать ли все усилия на то, чтобы вытащить ее из преисподней, уже не стоял. Тут Макс все для себя решил. Если применять холодную голову и железную логику, то 8 из 10, что ожившая Василиса пошлет его к чертовой матери и будет совершенно права. Или 4 из 10, что просто уйдет, молча. Или один из десяти, что останется. И десять из десяти, что из чистилища, не возвращаются. Макс остановил сам себя, понимая, что сейчас делит шкуру еще живого тигра, но мысль о том, что все может сложиться правильно, мешала, изудела в подкорке. В первый раз в жизни ему чего-то захотелось по-настоящему. Хотя сон, который ему показали, наверняка имел своей целью другое. Максу крайне не понравилась та тварь, от нее несло падалью и смертью. И еще она казалась очень сильной. В соседнем доме закончили ругаться. Ветер ударил в стекло, и где-то с дребезгом прокатилась пустая пивная банка. На Макса постепенно наплывала дрема, но тут чувство неодиночества внезапно усилилось. Он заставил себя дышать ровнее, чтобы не спугнуть. Василиса. Она была слева, в паре метров, не дальше, на краю кровати. Даже с закрытыми глазами Макс четко это ощущал. Понимание того, что за ним наблюдают, не покидало. Тренированное тело легко позволяло сохранять спокойный ритм дыхания спящего человека. Так проще. Пусть думает, что Макс не знает, хотя так и подмывала резко убрать руку с глаз и поймать призрака на горячем. Но Василиса все решила за него. Сдалась первой. Прекратила игру.